С милицией уладить дело оказалось легче, чем с родственниками. Семейный совет состоялся после ужина на кухне. Говорила Агриппина Александровна, Лиза молчала, Иван Сергеевич молчал и вздыхал. Говорить старой учительнице и бабушке было тяжело. Она с трудом подбирала слова. «Самое страшное, что все повторяется. Дежавю». Лиза знала, что такое дежавю, и даже знала, что бабушка обязательно употребит эти слова. Еще, скорее всего, прозвучит фраза «яблочко от яблоньки недалеко падает». «Ты начинаешь бросаться на людей исключительно по собственной прихоти. Тебе что-то примстилось, и вот уже несешься во весь опор. Ты не щадишь людей. Нельзя искоренить недостатки, искореняя людей». Сейчас бабушка вспомнит сюжет из «Старого городка». Товарищи Смилга и Эйхи ликвидируют неграмотность в Псковской губернии. Там, переодетые большевиками Олейников и Стоянов, стоя на каком-то подиуме посреди деревни, спрашивают у согнанных крестьян, грамотны ли они. Те виноваты, блеют, что нет. Виноваты, батюшки, не знаем грамоти. Тогда Олейников и Стоянов, по-прибалтски растягивая слова, «Ах, как нехорошо, товарищи крестьяне!» Начинают расстреливать их из маузеров. Прикольный сюжет. Агрепина Александровна сказала внучке, что взрослый она сделается в тот момент, когда ей станет при просмотре этого сюжета не смешно, а страшно. «Страшно, бабушка, страшно!» говорит Лиза тихо про себя, но Агрепина Александровна слышит. Иван Сергеевич, как всегда, делают мужчины в неприятных ситуациях, встает и ходит со словами «О, Господи!». Бабушка внимательно посмотрела на внучку. «Я просто очень боюсь, что ты станешь как она». Лиза не отреагировала на это непонятное «она». «А я боюсь, что господин Олег Олегович превратит мою новую школу в свою грязную кормушку». «Слава изобретателю календаря, учебный год заканчивается, а к осени ты есть шанс. Действительно!» Лиза перебила Агриппину Александровну. «Знаешь, бабушка, я слышала об этой лесной затее Фомы по перевоспитанию недоумков прогресса. Я со своей командой еду туда». Бабушка на некоторое время превратилась в завуча. «Я тебя на пушечный выстрел не подпущу к этому лагерю. Ты и в зверинце нормальной школы действуешь как суперхищник, а уж среди этих слабосильных я не дам тебе разрушить такой превосходный педагогический замысел». «Так ты против меня, на стороне этого форцовщика? Разговор продолжался, то становясь совсем уж бурным, то входя в бухту примирения. Агриппина Александровна несколько раз перевоплощалась из работницы Министерства образования в любящую бабушку, а порешили вот на чем. Да, Лиза едет, но совершенно на общих правах, не как агент высшей справедливости, а как обыкновенный ненормальный. Ни жалоб по телефону, его все равно отберут, ни вообще никаких выходок в расчете на то, что потом родители отмажут. В случае поражения, если Фома окажется чист, признание своего поражения публично и открыто. У меня возникла потребность в еще одном разговоре с вами, Олег Олегович. Моя внучка. Если бы Агриппина Александровна в этот момент смотрела не в пол, а на собеседника, она была бы потрясена тем, как может перекосить физиономию мужчины звук слова «внучка». Я пришла к выводу, что она прекрасный материал для вашего педагогического опыта. У нее стали открываться вспышки довольно-таки буйной фантазии. То она устроит скандал в благородном нумизматическом сообществе, то подговорит своего знакомого, чтобы он сообщил ее друзьям, будто ее похитили с целью получения выкупа. Интересничает. Хорошо, если так. Но есть основания полагать, что причина глубже. Вы должны ее взять к себе, в лагерь, в лес. «Вы хотите, чтобы я взял ее в лагерь?» Олег Олегович довольно звучно скрипнул зубами, но бабушка Лизы не придала значения этому звуку. «Да, именно этого я и хочу». «Очень жесткая дисциплина». Теперь Фома опустил глаза, чтобы по ним нельзя было прочитать, что он сейчас чувствует. «Разумеется, разумеется. Природа и дисциплина – это великолепно. Публика довольно своеобразная. Мы об этом говорили, Олег Олегович. Соответственно, и методы будут своеобразны, отчасти. Даю со своей стороны карт-бланш на любые методы». Я вот к чему все это, ну, упреждаю. Вы должны быть готовы, Агриппина Александровна, что могут быть жалобы. А вы пожестче, друг мой, особенно к жалобщикам. Пожестче, чтобы у них не возникало иллюзии, что несколько бузатеров могут навязать свою волю легитимной администрации». глаза историка физрука загорелись едва заметным но довольно угрожающим огнем он снова опустил их чтобы суровая старушка ни о чем не догадалась Итак я рада что вы с таким энтузиазмом приняли мое предложение олег олегович я собирался участвовать в компьютерной олимпиаде сказал голова и несчастно шмыгнул носом но «Да, тебе надо подтянуть свою компьютерную подготовочку. Может быть, после этого все же сумеешь объяснить нам, каким образом ты с помощью своей клавиатуры перепутал педофилов и нумизматов», — сказала Лиза. И посмотрела в сторону барракуды. «Вообще-то наша команда по тэквондо...» «Поезжай, конечно. Когда получишь какой-нибудь пояс, я буду знать, к кому обратиться за защитой». Лиза встала и двинулась к выходу из класса, где они устроили совещание. Соратники были хорошо осведомлены, что собой представляет летнее заведение Фомы, навели, что называется, справки, когда впервые зашла о нем речь. Поездка гарантировала не просто потерянный месяц, но месяц в лагере строгого режима. Даже для барракуды с его непрерывным пьяным притоном на дому это означало сильное ухудшение качества жизни. Что же говорить о его высокоинтеллектуальном товарище?» «Мы думали, ты поймешь», — сказал в спину подруги голова. «А я думала, вы друзья». Ответила она через плечо и удалилась. Они не бросились ей вслед. «Понимаешь, если я сейчас выпаду, я подведу сразу всю команду», — сказал голова. «На самом деле...» Он висел на волоске в своем интеллектуальном клубе и больше боялся потерять свое место, чем подвести команду. «Там же нет никакого спортзала, я знаю», — согласился с ним Баракуда имея в виду, что если бросит регулярные тренировки, то перестанет быть любимчиком тренера. «Они не пробьются на регионалку без меня. Кроме того, в этом деле очень важен спарринг. Где я там возьму человека для спарринга?» «А если они пробьются на регионалку без меня?» Барракода из-под лоби глянул на друга. «Нет, мы, конечно, виноваты перед ней. Нумизматы, нумизматы. Твой стальной кулак тоже себя показал. Одних выбитых зубов ведро». Ссора не развилась, несмотря на прозвучавшие взаимные оскорбления. На Лизу они были раздражены больше, чем друг на друга. Помолчали. «Нет». это слишком, — сказал голова. — Нельзя же из-за одной осечки на всю жизнь запрягать людей и ездить на них. Да, перебор. Разок она уже сильно нас макнула. Да, барракуда? 11 если по-хорошему. Нам там чуть бошки не поотрывали. Я вообще футбол ненавижу. Ты его не понимаешь. Какая разница? Только я в эту задницу не поеду. Голова спрыгнул со стола, взял свой портфель. Мы с нею в расчете. Согласен. Ну что ж, одиночное плавнее. На своих прежних друзей Лиза была не очень обижена. Расстроена, но почти не обижена. Пожалуй, она слишком многого от них захотела, и история со спартаковскими шарфами была, в общем-то, не больно симпатичной. Друзьям надо все же доверять, а не подвергать их испытаниям. К тому же это испытание весьма походило на обыкновенную месть». Парней надо было предупредить, что это все шутка, еще до того, как они вошли в бар. Своё раскаяние они продемонстрировали тем, что выполнили все предварительные условия, ничего не сказали родителям и явились в назначенное место. И уж совсем она не хотела, чтобы обо всем прознали родители и милиция. Надо будет заняться и выяснить, где образовалась течь. Но это потом. «Что ж, придется схлестнуться с Фомой в одиночку». что схватки не избежать, она не сомневалась. Кудряш не прекратить своих попыток незаконного обогащения, переместившись с городской территории на загородную. Да, она нанесла ему несколько мелких уколов, заставила свернуть подозрительную деятельность в спортзале и школьных мастерских». Но таких людей сразу не переделаешь, и вообще вряд ли переделаешь, им можно только неутомимо вставлять палки в колеса, делая их незаконный бизнес еще и невыгодным. Лиза простила соратников, но втайне очень-очень надеялась, что голова и барракуда явятся завтра утром к автобусу на школьный двор, усядутся рядом, как ни в чем не бывало, все счеты покончены, приступаем к новым подвигам. Никто, не явился. Лиза долго ходила вокруг автобуса, кивала, слушая наставления бабушки. Лизи сделалось намного грустнее, чем было накануне. Оказывается, трудно терять товарищей, тем более, когда в том есть и твоя вина. Бабушкины речи утомляли, особенно потому, что она говорила все правильно. К людям надо быть мягче, а вот к недостаткам — жестче. «Хорошо», Только вот как бы еще догадаться, каким образом относиться к человеку, демонстративно проявляющему свой недостаток. Вон за кормой автобуса прячется Вася Коробков и торопливо посасывает сигарету. Можно сказать его отцу, такому же круглоголовому и курносому: "Смотрите, что делает ваш сынок". Это будет несомненно борьба с курением, но достанется ведь от отца по шее этому куряке, а не курению. Вот и фома в роскошном спортивном костюме. При нем, конечно, две эти, блондинка и брюнетка, Мила и Лера. 25-летние лебеди из учительской, черный и белый, но в отличие от классического балета, где белое – это добро, а черное – зло, тут мы имеем дело с непроходимой серостью, хотя и с высшим образованием. Химичка и биологичка. Явно потянулись вслед за кудрявым физруком-историком по каким-то не вполне профессиональным соображениям. В них не чувствовалось большого интереса к детям и педагогического горения, но чувствовалась не очень понятная озабоченность. Что-то они собирались извлечь для себя из этой поездки, помимо наверняка неплохой оплаты. Последним в команде Фомы был Лобычев. На все руки умелец, охранник, плотник, электрик, молчун и в прошлом десантник, о чем не давал забыть застиранный пятнистый комбинезон. Большой, недобрый и, кажется, нетрезвый мужчина под 30 С ним миноискатель, и он его держал так, что было понятно, это ключевое приспособление в будущем педагогическом действии. Дали команду по машинам. Агриппина Александровна поцеловала внучку. Я заеду как-нибудь тебя навестить. Не надо, бабушка. Все же это не на пару дней история. Месяц в деревне, повела острым плечом Лиза. Деревни там нет, настаивала бабушка. Была, а теперь нет. Но Лизе в этот момент было не до демографических переживаний. Не пришли. Все же не пришли. Ну что ж, начинаем одиночное плавание. Лиза помрачнела. Когда автобус тронулся, она полностью овладела своими чувствами и начала осматриваться в новой для себя обстановке и компании. Сделанные наблюдения позволяли заключить, что она оказалась не там, где предполагала. Это была, конечно, не команда трудновоспитуемых подростков из проблемных семей, как это рисовалось по оговоркам и намекам бабушки. Полчаса прошло, а в проходе между рядами не валялось еще ни одной пустой банки из-под энергетика, и воспитательницы не бегали вперед-назад в поисках тайных курищиков, прячущих сигарету в рукаве. Коробков накурился в дорогу, а теперь терпел. Дети были мрачны и спокойны. Видно было, что недовольны, но чего ожидать от них было неясно. Может, потому что были плохо между собой знакомы, набраны по принципу сбору по сосенке и нового леса пока еще не возникло. Лиза не торопилась начинать активную деятельность. Сначала надо изучить устав монастыря, в котором у гораездила оказаться, а уж потом прикидывать как его можно использовать для достижения своих целей. Да и сами цели были пока неясны. В отличие от детишек, воспитатели вели себя предсказуемо и отвратительно. Они были обуреваемы приятными предвкушениями и не скрывали этого. Они занимали места в первом ряду. Фома все время шутил, а воспитательницы все время похохатывали. Лиза сидела довольно далеко, в глубине салона, поэтому не могла разобрать всех реплик, ввиду чего не понимала, почему смеются девы. то ли от того, что Фома мужчина, то ли от того, что начальник. Автобус постоял в пробках на выезде из города. Лиза познакомилась с белобрысым пареньком, сидевшим слева. Его звали Тиша. Так и представился, не Тихон, а именно Тиша. После этого молчал с полчаса с закрытыми глазами, а потом спросил, нет ли у нее телефона. Это был странный вопрос, потому что вся экспедиция задумывалась, и это много раз было объявлено, как именно строго бестелефонное. Лиза не знала, как ей реагировать в данном случае, и решила на один бессмысленный вопрос ответить другим бессмысленным. «Тебе что, прямо сейчас надо позвонить?» Тиша грустно и даже мечтательно улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, он мне нужен к ночи». Лиза хотела сказать, что даже к ночи у нее никакой телефон не успеет отрасти, но поняла, что эта шутка будет, судя по всему, жестокой по отношению к Тише, и спросила у него, что это он за сачок держит между коленями. Мальчик вздохнул и пояснил, что папа велел ему охотиться на бабочек, когда они доберутся до природы. «Он у тебя энтомолог?» Лизе было приятно, что она может к месту произнести это умное слово. «Нет, психотерапевт». «Да, кажется, семья тут у нас действительно трудная, но не в том смысле, как это принято думать». Из головы автобуса прикатились клубы особо жизнерадостного хохота. Веселье росло не только потому, что автобус прорвал кольцо транспортной блокады, это алкоголь, поняла Лиза. оправдывались самые худшие ожидания. «Да, теперь мы полностью в их руках», — подумала она, «и они даже не пытаются это скрывать, и даже не хотят ждать, когда автобус доберется до места». «У тебя выпить ничего нет?» — спросила она у соседа, рассчитывая его смутить. Иногда это помогает самоутвердиться, но он обезоружил ее ответом. «Не знаю». ты что? Появился в просвете между впереди стоявшими креслами глаз толстяка-одноклассника Борина. Здесь лучше не начинать. Борина Лиза не любила. Самый отвратительный человеческий тип, осмотрительный пакостник. Делает гадости, только когда это абсолютно безопасно. «А ты из какой школы?» — спросила она Тишу, когда автобус уже мощно мчался по практически свободному шоссе мимо непрезентабельных, но почти симпатичных в летнем зеленом убранстве деревенек. Оказалось, Тиша вообще из другого города. Проект особого оздоровительного лагеря, придуманного Фомой, давно уже висит в сети и на многих произвел настолько благоприятное впечатление, что они родных детишек решились бросить в эту макаренковскую топку для переплавки характера. «Ну, а мы от чего страдаем?» Рядом с креслом Лизы стояла довольно высокая девочка в дорогом спортивном костюме со снисходительной улыбкой на губах. про таких говорят хорошенькое, но тут дело в другом, сразу сообразила Лиза. Уверенность девочка черпала не только в своей привлекательности. «Укачивает», ответила Лиза. «А меня никогда не укачивает», сообщила та и вальяжно проследовала к своему креслу. «Я же сказал, никому не вставать с места», послышался окрик Фомы. Но поскольку симпатичная девочка уже сидела, как ни в чем не бывало, то получилось, что злость начальства относится как бы и не к ней. Вставать запрещено всем, кроме неё «Кто это?» — спросила Лиза Тишу, просто потому что он сидел рядом. Наверное, коза. Он явно имел в виду мелькнувшее за окном мелкое рогатое животное, но при этом сказал, кажется, много о владелице яркого спортивного костюма. Это Ленка, сообщил Борин. Она из той новой школы, что у парка. Понятно, сказала про себя Лиза. То, что красотка учится в новой школе, информация не слишком питательная, а вот про Борина за последние минуты стало известно много нового. Оказывается, попивает. В школе умело маскировался. Значит, труслив, кроме того, несмотря на толщину, пронырлив и любопытен. Автобус снова повернул, причем резко, так что в первом ряду у кого-то что-то выплеснулось. Неприятные взвизги, предложение посыпать солью. Не надо ни солью, ни руками, и застирывать это собственной слюной не надо. Неужели, когда вырасту, я тоже буду испытывать удовольствие вот от такого общения? Мельком подумала Лиза, правда, без какого бы то ни было особого содрогания. Поживем, что называется, увидим, а пока надо осмотреться на местности. потому что это уже именно та самая местность. Картина родной природы, несмотря на июньский прикид, не восхитила восьмиклассницу. Дорога вдруг сделалась отвратительной, отчего автобус стал петлять и раскачиваться. То, что мелькало за окном, нельзя было назвать с уверенностью ни полем, ни лесом, и вообще на какое-то время местность показалась необитаемой. Но нет, вон какая-то странная парочка. Бедно одетая старушка стоит у обочины и сморкается в носовой платок, а рядом маленький грязный экскаватор с нагло выставленным поперек дороги ковшом. Бабушка явно прибегла к платку не от простуды, а от обиды, и все выглядит так, словно обидел ее развязный экскаватор. Глаза у нее красные, а в кабине, заляпанной землей машины, никого нет. «Давайте возьмем старушку!» — неуверенно крикнула в сторону руководства Лиза. Словно услышав ее слова, несчастная поселянка подняла руку. «Хочу, мол, в дорогу», но городской самодовольный лайнер проплыл мимо, наслаждаясь сознанием, что у него инструкция не брать на борт попутных аборигенок. Мимо по проходу прошла самодовольно, хоть и не очень умело виляя бедрами, давишняя ленка и скорчила рожу, означавшую «Ну что, земляникина, съела?» Лиза опять стала смотреть в окошко. Там снова были перемены. Местность определилась с выбором растительности. Солидный сосновый бор распахивался перед гостями, и даже не было ощущения, что он считает их непрошенными. Слонявшееся где-то за длинным облаком солнце как раз выглянуло, давая всему, что этого желало, зеленеть и радоваться. «Подъезжаем!» сообщила все та же Ленка, очень довольная тем, что важная информация стала доступной ей на пару секунд раньше, чем всем остальным. Справа в толще соснового строя образовался разрыв, а там вырисовались развалины большой, но сильно разрушенной и очень заброшенной церкви. При ней располагалось некоторое пространство, населенное старыми ивами и разбросанными между ними большими прямоугольными камнями. мелькнул обрывок железной ограды. Автобус, конечно, повернул не туда, где было интересно, а налево. И уже очень скоро три десятка детишек стояли перед одноэтажным, слепленным из силикатного кирпича строением, с мутными окнами. Слева имелась волейбольная площадка с серой, почти до земли провисшей сеткой. Еще левее сколоченный из почерневших досок туалет и рядок умывальников, прибитых к доске, которая в свою очередь была приколочена к двум березкам. Строение было выполнено в виде буквы «П». На гостей оно смотрело фасадом и выходило к ним деревянным крыльцом, на котором висел плакат с размытым дождями текстом. Чуть позже счастливым гостям предстояло узнать, что с другой стороны, между ногами огромной силикатной буквы, имеется выложенный квадратными плитами прямоугольник, который предусмотрительный руководитель уже знал, как будет использовать. Устроит на нем плац. Фома велел выстроить на плацу все вверенное его пока не вполне представимым заботам детское население автобуса. Десантник прошелся по рядам, на ходу сортируя контингент по полу и росту. Лиза оказалась предпоследней в шеренге девочек, возглавляла которую самоуверенная Лена Даниленко. Она снисходительно поглядывала влево от себя, наслаждаясь своим лидерством. Лиза не слишком-то переживала по этому поводу, — знала по опыту, ни в одной школе ей довелось поучиться на своем веку, и предпоследние станут первыми, как только начнется серьезное дело. Пока что она тихонько беседовала с соседкой, тихой толстой девушкой по фамилии Лужина, и прикидывала, по какой причине могли заточить на эти лесные галеры это безобиднейшее существо. Не хотелось бы предполагать о ней что-то плохое, хотя в данном случае это, кажется, было необходимо. Среди мальчиков самыми крупными оказались два брата-близнеца. Как потом выяснилось, они носили фамилию Шпиляускас, хотя литовского языка не знали и не слишком настаивали на том, чтобы их считали литовцами. Вслед за ними поместился Борин, который тут же попытался составить с худыми бледнолицами братьями заговор. Мысль его состояла в том, что в армии тем, у кого рост выше скольких-то там сантиметров, положена двойная пайка. Так неплохо бы и им, явным местным гигантам, выступить перед тутошними властями с требованием для себя пищевых привилегий. Шпиляускасы только недоуменно пожали плечами в ответ. Их занимали не мысли о насыщении плоти, а скорее о способах ее умерщвления. Один был страстным поклонником татуажа, другой — пирсинга. Когда один раздевался, то переливался на солнце, а второй звенел на ветру. Их родители взяли с Фомы страшную клятву, что поблизости от лагеря на 10 километров не будет ни одного негодяя с испачканными в красках иголками». Что интересно, парней при всем при том все равно все время путали друг с другом. Такие были близнецы. Телефонный мальчик Тиша также попал в конец строя, как и Лиза. Он все время покусывал губы, и когда в кармане у одной из воспитательниц заработал поставленный на виброрежим ее переговорный приборчик, по телу у него пробежала судорога. Коробков стоял последним и откровенно косился в сторону леса, явно высматривая кучу мусора с неизбежными в ней разнообразными окурками. «Сейчас мы разойдемся по палатам. Возьмем ведра и тряпки и вымоем полы, окна и коридоры. Мы расставим кровати, вернем лампочки там, где их нет, потом получим матрасы и постельные принадлежности, а вечером, если справимся со всеми этими делами, мы, возможно, поужинаем». Бодро и чуть-чуть угрожающе заявил Фома. «А мы — это кто?» — вдруг спросила тихая Лужина, причем при ее скромном отрешенном облике этот вопрос ничуть не выглядел каким-то вызовом. «Мы — это вы». Безапелляционно, с умеренным злорадством в голосе сказал Фома. Воспитательницы улыбнулись, десантник кашлянул. «И учтите, во избежание всяких вредных игр воображения ваши родители отлично в курсе того, где вы находитесь и на каких условиях. Они и деньги-то заплатили именно за то, чтобы я проявлял к вам строгость, а не мягкость. Сейчас последний обыск на предмет всякого электронного мусора и вперед. Перед вами ворота новой жизни, здоровой и полноценной. Нет вредным психологическим привычкам, да спорту, родной природе, классической литературе и неуродливому творчеству.